Глава 59. Гарсия смотрел, как Ален медленно водит лучом фонарика по обесточенной аппаратуре. Несбит охранник, наблюдавший за мониторами, сутулился за тревожным столом посередине комнаты. Рядом с Гарсией сидели Уотерс и тощий простоватого вида программист из компьютерного зала. Десять минут назад они постучались в дверь дежурной части, напугав сидевших там трех человек до полусмерти, Теперь программист сидел в темноте, обкусывая кутикулы и сопя. Уотерс выложил на стол табельный револьвер и нервозно вертел его. — Что это было? — неожиданно спросил Уотерс, забыв о револьвере. — Ты о чем? — угрюмо осведомился Гарсия. — Кажется, я только что слышал шум в коридоре, — ответил Уотерс, с трудом сглатывая, будто кто-то прошел. — Тебе вечно что-то слышится, — проворчал Гарсия. — Из-за этого и торчим здесь. Наступило неловкое молчание. — Ты уверен, что понял кофе правильно? — снова заговорил Отерс. — Если эта тварь разделалась с группой спецназа, то вполне может заявиться к нам. — Не думай об этом, — сказал Гарсия. — И не болтай, это произошло тремя этажами выше. Не верится, что кофе просто так бросает нас этой... «Вотерс, если не заткнешься, прогоню обратно в компьютерный зал». «Вотерс притих. «Свяжись с кофе еще раз», — сказал Ален Гарсии. «Нам нужно убраться отсюда к черту сейчас же». Гарсия медленно покачал головой. «Это ничего не даст». Он был как пьяный. Приложился, видимо, к бутылке от такой нервотрепки. Мы здесь прочно застряли. «Кто его начальник?» — не отставал Ален. «Давай я поговорю с ним». Ничего не получится, батареи почти сели. Аллен начал протестовать, потом вдруг умолк на полусловие. «Я чувствую, какой-то запах», — произнес он. Гарсия подался вперед, и я тоже, и медленно, словно пробуждаясь от дурного сна, взял ружье. «Это зверь-убийца!» — завопил во весь голос Уотерс. Все подскочили, опрокинув кресло. Послышались глухие удары и ругань, когда кто-то наткнулся на стол, потом грохот упавшего монитора — Гарсия схватил рацию. «Кофе! Оно здесь!» Раздалось царапание. Затем негромкое щелканье дверной ручки. Гарсия почувствовал, как по ногам течет что-то теплое, и понял, что обмочился. Дверь внезапно прогнулась внутрь. Древесина затрещала от сильного удара. За спиной Гарсии кто-то начал читать молитву. «Слышали?» — прошептал Пендергаст. Марго посветила в коридор фонариком. «Что-то слышала». Из-за угла послышался треск дерева. «Оно проламывает одну из дверей», — сказал Пиндергаст. «Нужно привлечь его внимание». «Эй!» — закричал он. Марго схватила его за руку. «Не говорите ничего такого, что ему не следует понимать», — прошептала она. «Мисс Грин», — раздраженно ответил агент ФБР, — «сейчас не время для шуток». «Оно наверняка не понимает английского». «Как знать?» «В том, что мы доверяем данным экстраполятора, уже есть риск». Но мозг у этого существа высокоразвитый. Оно, видимо, прожило в музее несколько лет, прислушивалось, сидя в своих укрытиях. Некоторые слова оно может понимать. Нельзя испытывать судьбу шепотом, — выпалила Марго. «Как хотите», — тихо отозвался Пендергаст. Потом заговорил громко, — «Где вы? Слышите меня?» «Да», — крикнула Марго, — «но я заблудилась. Помогите!» Пендергаст понизил голос. «Оно должно быть услышало. Теперь остается только ждать». Я опустился на колено, держа пистолетную изготовку в правой руке, а левой, поддерживая запястье. Светите в сторону перекрестка, водите фонариком, будто заблудились. Увидев существо, я вам дам знать. Включайте шахтерскую лампочку и не сводите с него света ни в коем случае. Если оно в ярости, если охотится теперь ради мести, нам нужно любым способом замедлить его движение. В нашем распоряжении всего каких-то сто футов коридора. Если чудовище двигается с такой быстротой, как вы полагаете, это расстояние оно покроет за несколько секунд. Никаких колебаний, никакой паники. — За несколько секунд, — повторила Марго. — Понимаю. Гарсия опустился на колено. Приклад ружья у щеки, ствол направлен на смутно видимые очертания двери. Позади него с револьвером на изготовку стоял в той же позе Оторс. — Когда оно появится, стреляй беспрерывно, — сказал Гарсия. «У меня всего восемь патронов. Постараюсь рассчитать выстрелы, так, чтобы ты успел хоть раз перезарядить свою пушку, прежде чем она до нас доберется. И погаси фонарик, хочешь нас выдать?» Остальные, Ален, программист и Несбит, отступили к дальней стене и присели под схемой системы охраны музея. Вот раздражал. «Оно уничтожило группу спецназа», — сообщил он срывающимся голосом. «Снова удар. Дверь застонала. Петли ее затрещали». Уотерс с криком подскочил и попятился, забыв об упавшем на пол пистолете. «Уотерс, предатель, вернись!» Громко ударяясь головой о металл, Уотерс полз под столами к дальней стене. «Не давай ему схватить меня!» — завопил он. Гарсия заставил себя снова повернуться к двери, попытался унять дрожь в руках, от которой ружье ходило ходуном. Дверь снова содрогнулась от сильного удара, и смрад заполнил его ноздри. Больше всего Гарсия боялся увидеть чудовище. Он выругался и утер лоб тыльной стороной ладони, тишину нарушали только всхлипы у отраса. Марго светила фонариком в коридор, имитируя беспорядочные движения человека, который ищет выход. Свет падал на стены, на пол, тускло отблескивал на витринах. Сердце ее колотилось, дыхание было частым, прерывистым. «Помогите!» снова закричала она. «Мы заблудились!» Собственный голос показался ей неестественно хриплым. Из-за угла не доносилось ни звука. Существо прислушивалось. «Эй!» — заставила Марго себя крикнуть снова. «Есть здесь кто-нибудь?» Голос ее раскатился по коридору, и вновь наступила тишина. Марго вглядывалась в темноту, пытаясь уловить какое-нибудь движение. Вдали, куда не достигал луч фонарика, показался какой-то темный силуэт. Замер. Голова его казалась поднятой. Послышалось влажное сопение. «Рано еще!» — прошептал Пендергаст. Существо продвинулось чуть вперед, сопение стало громче, потом их ноздрей достиг отвратительный запах. Монстр сделал еще шаг. «Рано!» — прошептал агент ФБР. Руки Гарсии дрожали так сильно, что он с трудом нажал кнопку передатчика. «Кофе!» — прошепел он. «Кофе, ради бога! Слышите?» «Это агент Слейт с передового командного поста. Кто говорит?» «На связи дежурная часть», — ответил Гарсия, тяжело и часто дыша. «Где кофе?» «Где кофе?» «Особый агент кофе временно недееспособен. Руководство операции принимаю я до прибытия регионального директора. Как у вас дела?» «Дела?» — Гарсия нервно захихикал. «Дела такие, что нам крышка. Это существо за дверью. Ломится сюда. Прошу вас, пришлите людей на выручку». «Черт!» — послушался голос Слейда. «Почему ничего мне не сказали?» До Гарсии донесся приглушенный разговор. «Гарсия, у вас есть оружие?» «Что толку?» – прошептал тот, чуть не плача. «Здесь нужна базука! Помогите нам, пожалуйста!» «Гарсия, тут сплошная неразбериха. Продержитесь минутку. Существо не сможет прорваться сквозь дверь дежурной части, ведь так? Она же металлическая!» «Она деревянная, Слэйт. Самая обыкновенная!» – ответил Гарсия. По лицу мужчины обильно текли слезы. «Деревянная?» ну и заведеница. Гарсия, послушай, если мы кого-то пошлем, путь до вас займет двадцать минут. Пожалуйста. Придется вам справляться самим. Я не знаю, Гарсия, что это существо представляет собой, но наберитесь мужества. Мы постараемся добраться до вас как можно скорее. Не теряйте хладнокровие и цельтесь. Гарсия в отчаянии опустился на пол. Палец его соскользнул с кнопки. Надежды никакой, им конец.